Бригадир берет Сарагоссу. Я, кажется, никогда не рассказывал вам, друзья мои, об обстоятельствах, сопровождавших мое вступление в конфланский гусарский полк. Вступил я в него в то время, как мы осаждали Сарагоссу. Я при этом играл большую роль и совершил великий подвиг. Сарагосса была взята, собственно говоря, мною. Неужели я вам этого не рассказывал, нет? Ну, в таком случае вам предстоит прослушать очень интересную историю. Я вам расскажу её во всех подробностях. Этого события почти никто не знает. Я рассказывал про взятие Сарагоссы только двум-трем мужчинам и тридцати-сорока женщинам, не более, так что вы узнаете все это один из первых. Нужно вам сказать, что, состояв в чинах лейтенанта и младшего капитана, я служил в гусарском полку, который назывался Шемберанским. В то время, как происходили эти события, мне было всего 25 лет. «Я был самым беспокойным и отчаянным человеком во всей Великой армии». Случилось как-то раз, что в Германии военные действия были приостановлены. В Испании же война продолжала свирепствовать. Император, желая усилить испанскую армию, пожаловал мне чин старшего капитана, и я был перечислен в конфландский гусарский полк, который был в это время прикомандирован к пятому армейскому корпусу, состоявшему под начальством маршала Ланна. Путешествие из Берлина в Пиренеи было очень продолжительно. Мой новый полк вместе с корпусом Ланна осаждал в это время испанский город Сарагоссу. Итак, я направил своего коня в Испанию, и через неделю с небольшим я уже был на нашей главной квартире. Оттуда меня командировали в лагерь конфланского полка. Вы, конечно, знакомы по книгам с этой знаменитой осадой Сарагоссы. Ни одному генералу в мире не предстояло разрешение такой трудной задачи, как маршалу Ланну. В этом огромном городе сидела целая орда испанцев, солдат, крестьян и духовных. Все они были преисполнены по отношению к нам, французам, самой непримиримой ненависти. Все они до единого решили погибнуть, но ни в каком случае не сдаваться. В городе сидело 80 тысяч испанцев, а нас, осаждавших, было всего-навсего 30 тысяч. но у нас зато были сильная артиллерия и прекрасные инженеры. Осада эта была прямо необыкновенная. При обыкновенной осаде крепость сдается, раз взяты все редуты, но здесь было не то. Мы взяли все редуты, но лишь после этого и началась настоящая осада. Каждый дом оказывался крепостью, каждая улица становилась полем боя. Нам приходилось проникать внутри города медленно, шаг за шагом, расстреливая отдельные дома и защищавших их испанцев. Таким образом была превращена в пепел целая половина города. Но другая половина была цела, а защитники были по-прежнему непримиримыми и готовились защищаться до последней возможности. Положение их было прекрасное. Уцелевшая половина Сарагоссы состояла из огромных монастырей и замков, обнесенных толстыми и высокими стенами. Каждый из этих монастырей представлял своего рода бастилию. Взять эти твердыни было очень трудно. Таково было положение дел, когда я прибыл в армию. Я должен признать, что при осадах кавалерия приносит мало пользы. Теперь я это говорю откровенно, но было время, когда я вызывал на дуэль людей, делавших такие отзывы о кавалерии. Лагерь конфланских гусар находился в южной части города. На обязанности нашей лежало нести караулы и наблюдать за тем, чтобы испанцы не сделали с этой стороны вылазки. Начальник нашего полка был неважный солдат, и конфланский полк был тогда в несравненно худшем состоянии, чем то, которого он достиг впоследствии под моим начальством. Уже в первый вечер моего прибытия я заметил несколько вещей, которые меня глубоко шокировали. В военном деле я был всегда очень требователен и не мог без боли в сердце видеть дурно устроенный лагерь, плохо вычищенную лошадь или неопрятного солдата. Вечером я ужинал в обществе 26 моих товарищей и офицеров. Меня стали спрашивать о впечатлениях, и я неосторожно намекнул на то, что порядок в конфланском полку далеко не тот, к которому я привык в Германии. После этих моих слов водворилось всеобщее молчание, и я понял, что поступил неловко. Отовсюду я видел недружелюбные взгляды. Особенно же взбесились полковник и старший майор по фамилии Оливье. Этот оливье, сидевший за столом как раз напротив меня, считался у них главным заправилой. И вот он вытаращил на меня глаза, точно собирался меня съесть, причем вызывающе крутил свои огромные черные усы. Я, впрочем, на него не обиделся. Во-первых, я был сам неправ, резко критикуя пороки полка. А во-вторых, я не хотел в первый день моего приезда ссориться со старшим офицером. Это произвело бы слишком плохое впечатление на всех». Итак, господа, я признаю, что был в данном случае неправ, но слушайте, что произошло далее. Ужин окончился, полковник и многие офицеры ушли. Мы обедали в деревенском доме, и нас осталось человек двенадцать, а может быть и более. Нам принесли испанское вино в мехе из козлиной кожи, и мы все развеселились. И вот майор Оливье стал мне задавать разные вопросы о германской армии и о том, какую роль я играл в походе. Разгоряченный вином, я пустился в рассказ, причем одна история цеплялась за другую. Это было вполне естественно, друзья мои, и вы, конечно, мне посочувствуете. С самого начала моей службы я был образцовым офицером. На саблях я бился лучше всех, верхом ездил как никто, имел массу приключений, в которых всегда выступал героем. Приехав в конфланский полк, я очутился в необычном для меня положении. Меня не только третировали как незнакомого, неизвестного человека, но мне явно недоброжелательствовали И так было вполне естественно, друзья мои, что я хотел познакомить товарищей офицеров с собой, указать им, что я за человек. Я как бы говорил им «Радуйтесь, мои друзья, радуйтесь». Сегодня вечером к вам приехал человек, которого нельзя причислить к разряду обыкновенных смертных. Это я. Я сам, Жерар, герой Регенсбурга, победитель при Йене. Человек, прорвавший неприятельское каре при Аустралийце. Конечно, я не говорил этого прямо, но я им рассказывал факты, из которых они должны были сами вывести эти заключения. Итак я рассказывал, но они меня слушали с полным равнодушием. Наконец я стал рассказывать о том, как я шел впереди армии в то время, как она переходила Дунай. И вдруг мои товарищи разразились смехом. Я вскочил со стула, я горел от стыда и гнева, И так они меня выпытывали нарочно, они хотели меня поднять на смех. Они, стало быть, думают, что я хвостун и лжец, только и всего. Так вот, какого приема, стало быть, я удостоился в гусарском конфланском полку. Я не удержался, и слезы полились из моих глаз. Они увидали эти слезы и захохотали пуще прежнего. «Не знаете ли вы, капитан Пельтон, продолжает ли командовать армией маршал Лан?» — спросил майор. «Думаю, что продолжает», — ответил капитан. «Жаль. Я думаю, что присутствие маршала стало совершенно бесполезным после того, как прибыл капитан Жерар». Опять раздался взрыв общего смеха. Я оглядывался. Везде я видел смеющиеся лица, насмешливые взгляды, открытые рты. Хохотал Оливье, причем его огромные черные усы ощетинились. Злобно улыбался худой, тонкий пельтон. Даже молоденькие подлийтенанты и те корчились от хохота. «О, небо, как все это было недостойно!» Бешенство осушило мои слезы. Я был холоден, спокоен и сдержан. Внутри меня был лед и только лед. «Позвольте вас спросить, милостивый государь, в какой час полк выезжает на ежедневный парад?» — обратился я к майору. «Надеюсь, капитан Жерар, что вы не собираетесь менять час парада». ответил мне Оливье. Снова раздался всеобщий смех, но он замер после того, как я оглянулся кругом. «А в котором часу офицерские собрания?» — резко спросил я у капитана Пельтона. На языке у капитана был тоже насмешливый ответ, но, поглядев на меня, он воздержался от него. «Собрание в шесть часов», — ответил он. «Благодарю вас», — произнес я, а затем стал считать присутствующих. Всех их оказалось 14 человек. Двое были совсем молоденькие офицерики, только что выпущенные из сенсира. На их оскорбления я, разумеется, не обратил внимания, я не мог до этого снизойти. Оставалось таким образом 12 человек: майор, 4 капитана и семь лейтенантов. Оглянув их, я сказал: "Господа, я считал бы недостойным служить в этом знаменитом полку. «Если бы не потребовал у вас удовлетворения за тот жестокий прием, который вы мне оказали. Если же вы мне откажете в этом удовлетворении, то я вас буду считать недостойными чести служить в конфландском гусарском полку». «В этом отношении вы не встретите никаких затруднений», — ответил майор. «Я готов отказаться от привилегий, которые мне дает Чин, и дам вам удовлетворение за себя и за всех офицеров». «Благодарю вас», — ответил я. Но мне кажется, что я имею некоторые права и на всех этих господ офицеров, которые позволили себе надо мной смеяться. «С кем же вы в таком случае хотите драться?» — спросил капитан Пельтон. «Со всеми вами», — ответил я. Они с удивлением переглянулись, а затем все они отошли в другой конец комнаты и стали друг с другом перешептываться. Некоторые смеялись. Очевидно, они продолжали пребывать в убеждении, что имеет дело с простым хвостунишкой. Наконец офицер снова подошел ко мне. «Ваша просьба не совсем обыкновенна, но мы согласны ее исполнить», — сказал майор Оливье. «Но как вы хотите, чтобы такая дуэль происходила? Назначайте условия сами». «Дуэль должна быть на саблях», — ответил я. «И драться я с вами буду по старшинству, начиная с вас, майор Оливье. Начнем мы завтра в пять часов». Таким образом, до начала собрания мы имеем целый час, и я могу пожертвовать каждому из вас пять минут. Но я в то же время должен просить вас об одном одолжении. Назначьте сами место свидания. Я тут новый человек и не знаю местности. На всех моя деловитость и холодность произвели некоторое впечатление. Улыбающихся лиц я более не видел. Лицо Оливье тоже перестало быть насмешливым. Теперь он был мрачен и суров». «За конёшнями есть небольшая равнинка», — сказал он. «Мы несколько раз решали там вопросы чести, и эта равнинка удовлетворяла всех. Там мы вас и будем ожидать в назначенный час, капитан Жерар». Я поклонился и поблагодарил всех за любезность, с которой они отнеслись к моей просьбе. В это время дверь отворилась, и в комнату вбежал полковник. Он был страшно взволнован. «Господа!» — воскликнул он. «Мне приказано найти среди вас охотника исполнить одно дело». «Но охотнику этому придется подвергаться величайшим опасностям. Я не скрываю от вас, что дело это очень серьезное, до последней степени серьезности. Маршал Лан сказал, что выбирает для этого дела кавалерийского офицера, потому что пехотными офицерами и инженерами ему приходится дорожить. Женатые люди для этого дела не годятся, а холостые пусть говорят, кто из них хочет идти охотником». «Нечего и говорить, что все холостые офицеры сделали шаг вперед». Полковник пришел в замешательство. Я прекрасно понимал его затруднительное положение. Послать нужно было лучшего человека, а лучших людей отправлять на верную гибель он не желал. «Позволите ли вы мне сделать вам одно предложение, господин полковник?» — спросил я. Он сухо на меня поглядел. Он не забыл моих замечаний насчет порядков в полку. «Говорите», — сказал он. Я хотел указать, полковник, что по здравому смыслу надо послать на это дело меня. И кроме того, я имею некоторое право просить, чтобы это поручение было дано мне. Почему так, капитан Жерар? Право на моей стороне, потому что я старший капитан. А здравый смысл говорит, что раз я в полку человек новый, то и гибель моя не так повредит делу. Солдаты не успели меня узнать. Лицо полковника смягчилось. В ваших словах есть известная доля правды, капитан Жерар, — сказал он. Полагаю и сам, что вы самый подходящий для этого дела человек. Пойдемте, и я вам дам нужные инструкции. Я пожелал моим новым товарищам доброй ночи и, выходя из комнаты, повторил еще раз, что завтра в пять часов утра буду к их услугам. Они молча поклонились. По выражению их лиц я видел, что они начали понемногу понимать, каков у меня характер. Я думал, что полковник сразу мне объяснит дело, исполнить которое от меня требуется, но он вместо этого молчал и шел вперед. Я следовал за ним. Мы прошли через весь лагерь, миновали траншеи и каменные развалины, указывавшие, где были стены. Затем мы пошли по лабиринту бывших улиц. С обеих сторон виднелись развалины домов, разрушенных нашими инженерами. Целые сотни сожжений были покрыты обломками стен и кучами кирпича. Здесь было многолюдное предместье. Между этими развалинами были расчищены проходы и на перекрестках поставлены фонари. После этой долгой прогулки мы добрались до высокой серой стены, которая преграждала нам путь. Здесь за баррикадой стоял наш передовой караул. Полковник ввел меня в дом, с которого была сорвана ядром крыша, и здесь я нашел двоих военных. На барабане лежала развернутая карта, а военные, стоя на коленях, рассматривали эту карту при свете фонаря. Один из военных, гладко выбритый человек с кривой шеей, был сам маршал Ланн. Другой был главный инженер, генерал Розу. «Капитан Жерар вызвался идти», — доложил полковник. Маршал Лан поднялся с пола и пожал мне руку. «Вы храбрый человек, милостивый государь», — сказал он. «Позвольте вам прежде всего сделать маленький подарок». И он подал мне маленькую стеклянную трубочку. «Это, — сказал он, — специально для охотника, приготовлено доктором фарде. В крайнем случае выпейте эту вещь, и смерть последует мгновенно. Невеселое было начало, не правда ли? Признаюсь, друзья мои, что по спине у меня побежали мурашки, а волосы встали дыбом. «Извините меня, ваше превосходительство», — произнес я, отдавая честь. «Я знаю, что мне будет поручено дело, представляющее большую опасность, но в чем оно, собственно, заключается, мне пока неизвестно». Лан сурово поглядел на полковника и сказал... «Это нехорошо с вашей стороны, полковник Перрен. Вы взяли этого офицера, не объяснивший ему, какие опасности сопряжены с выполнением поручения. Но я уже успел овладеть собой. Ваше превосходительство, позвольте мне заметить, — сказал я, — что чем больше опасность, тем больше славы. Если бы в этом деле не было никакого риска, я бы раскаялся в том, что пошел в охотники». Это были благородные, возвышенные слова, и внешность моя была такова, что маршал не усомнился в их искренности. Я стал как герой. Глаза начальника устремились на меня. Он, видимо, был восхищен. Я тоже пришел в восхищение. Мой дебют в Испании был поистине великолепен. Смерти я не боялся. Если я умру в эту ночь, имя мое не будет забыто. Мои новые товарищи, старые и молодые, будут чтить мою память». Пусть они будут ссориться друг с другом по разным мелким поводам, но любовь и восхищение перед Этьеном Жераром будут для них связующей нитью. «Генерал Розу, объясните капитану, в чем дело», — отрывисто произнес маршал. Главный инженер с компасом в руках поднялся с пола, подвел меня к двери дома и указал на высокую серую стену, которая возвышалась над развалинами. «Здесь линия неприятельской защиты», — сказал он. «Это стена Большого монастыря Богоматери». «Если нам удастся разрушить эту стену, город падет. Но взорвать стену трудно. Испанцы повсюду ведут контрмины. Разрушить же их артиллерии мудрено, стены толсты до необъятности. Но капитан нам удалось узнать, что в одном из подвальных помещений монастыря испанцев находится склад пороха. Если бы взорвать этот порох, стена взлетела бы на воздух, и путь нам был бы открыт». «Но как достигнуть этого?» — спросил я. «Я сейчас объясню», — сказала Розу. «В городе у нас есть свой агент. Это француз Гюбер. Этот прекрасный человек находится с нами в постоянном общении и обещал нам взорвать склад. Взрыв должен был последовать еще два дня тому назад, ранним утром». «Мы все это время держали на готове штурмующую колонну из тысячи гренадеров, ожидая, что стена будет разрушена». Но взрыва не последовало, а от Гюбера нет никаких известий. «Надо узнать, что с ним случилось». Так значит, я должен пойти в город и повидаться с ним. Именно. Что с ним? Заболел ли он? Ранен ли? Умер ли? Ждать ли нам его или попытаться произвести нападение в другом месте? Мы не можем решить этот вопрос, не имея известий от губера А это вот капитан Жерар «Карта города». Это кольцо изображает монастырь, а в середине этого кольца идет целая сеть улиц. Общий центр их составляет эта площадь. Когда вы дойдете до этой площади, вы увидите в одном из ее углов собор. От собора начинается Толецкая улица. Гюбер живет в небольшом домике между ткацкой мастерской и винной лавкой. Дом его на правой стороне считая от собора. Вы усваиваете все эти подробности? Совершенно ясно. Хорошо. Так вы пойдете к этому дому и повидаетесь с Гюбером. Спросите у него, есть ли еще надежда на осуществление его плана, или мы должны его оставить. Разу подал мне нечто, что я счел за сверток грязной черной фланели. «А это», — сказал он, — «плащ францисканского монаха. Вам придется идти в город в этом костюме». Я отшатнулся. «Но этим самым я превращаюсь в шпиона», — сказал я. «О нет, я пойду в своей форме». «Но это невозможно. В мундире вы не можете идти по улицам Сарагоссы. Помните, что испанцы в плен никого не берут. Как бы вы ни оделись, вам грозит одна и та же участь». Генерал Розу был прав. Недолго я пробыл в Испании, но, несмотря на это, уже знал, что французу, взятому в плен испанцами, грозит участь несравненно худшая, чем смерть. Едва я успел проехать через Пиренеи, как мне начали на каждом шагу рассказывать о вещах поистине ужасных. Испанцы предавали французов страшным пыткам и увечили их немилосердно. И я закутался во францисканскую рясу. «Я готов», — сказал я. оружие у вас есть?» «Сабля при мне». «Ну, это нельзя. Враги могут услыхать звяканье сабли. Берите вот этот нож, а саблю оставьте здесь. Скажите Гюберу, что на рассвете в 4 часа все будет готово к штурму. У дверей ждет сержант, он вас проводит и укажет, как пробраться в город». «Доброй ночи! Желаю вам успеха!» Я не успел еще оставить комнаты, как оба генерала снова склонили свои треугольные шляпы над картой. У дверей меня дожидался сержант-инженер. Я завязал тесемки рясы, снял шапку и надел капюшон. Шпоры я тоже снял. Затем я в молчании последовал за проводником. Двигаться нужно было с величайшей осторожностью, ибо стены были унизаны испанскими караулами, и они не переставая стреляли в наш авангард. Скрываясь в тени огромных стен монастыря, мы медленно и осторожно пробирались через развалины. Наконец мы добрались до большого каштанового дерева. Сержант остановился. «Влезть на это дерево не нетрудно», — сказал он. «Это ничуть не более трудно, чем скарабкаться по осадной лестнице». Полезайте вверх, а когда вы доберетесь до вершины, то увидите, что для вас нет никаких препятствий шагнуть на крышу этого вот дома. А затем… Да хранит вас ваш ангел-хранитель. Я вам больше ничем не могу помочь. Я снял с себя тяжелую рясу и, обмотав вокруг пояса, полез каштановое дерево. Местность ярко была освещена лунным светом, и на фоне пурпурного, усеянного звездами неба, резко выделялась черная крыша, бывшая целью моего путешествия. Осторожно перебираясь с ветки на ветку, я добрался, наконец, до вершины. Мне оставалось шагнуть еще раз, чтобы очутиться на монастырской стене. Но в эту минуту до меня донесся шум шагов, я прижался в тени. Прямо ко мне по крыше шел человек. Темная фигура кралась вперед, согнувшись. Кто-то вытянул шею и шел с ружьем в руке. Весь вид этого человека говорил, что он заподозрил нечто. Раз или два он остановился, но, не дойдя до меня несколько шагов, он глянул вниз, встал на колени, прицелился и выстрелил. Я был так удивлен этим внезапным выстрелом, что чуть не упал с дерева. Одно мгновение я думал, что он метится в меня, но затем до меня снизу донесся тихий стон. Испанец оперся на парапет и громко захохотал. «Тогда я понял, что случилось». Испанец выстрелил в бедного верного сержанта, оставшегося посмотреть, как я вылезу на стену. Испанец увидел его под деревом и застрелил. «Вы, пожалуй, назовете испанца хорошим стрелком, потому что он так хорошо целился в темноте, но надо вам сказать, что испанцы употребляли так называемые «трабукосы» — род мушкетов, в которые совали всякую дрянь, мелкие камни, осколки металла и тому подобное». При таких условиях попасть в неприятеля так же легко, как в спящего на дереве фазана. Испанец продолжал стоять неподвижно и всматриваться в темноту. Снизу послышался опять тихий стон, показывавший, что сержант еще жив. Караульный оглянулся кругом. Везде царила тишина и спокойствие. Не знаю, чего ему хотелось. Желал ли он прикончить подстрельного врага или же только пошарить в карманах? Как бы то ни было, он положил на крышу ружьё, наклонился вперёд и прыгнул на дерево. И в этот миг я всадил ему в тело нож. Громко стукаясь о ветви, он полетел вниз и глухо шлёпнулся о землю. Внизу я услышал возню, но борьба была кратко и завершилась двумя крепкими ругательствами на французском языке. Сержанту не пришлось долго ждать, чтобы отомстить за себя. Несколько минут я не осмеливался двигаться. Мне казалось, что шум под деревом должен привлечь внимание испанцев, однако все было тихо. Часы в городе пробили полночь. Я пополз по ветке и очутился на стене. Ружье испанца лежало передо мной, но оно мне было совершенно бесполезно, так как патронтаж остался при нем. Но в то же время я решил, что оставлять ружье здесь небезопасно, так как оно может навести на подозрение, что здесь что-то произошло. И я решил бросить ружье вниз, а затем я оглянулся и стал искать способ спуститься со стены в город. Было ясно, что простейший способ сделать это было идти той же дорогой, которой пришел сторожевой. А как он пришел, тоже стало вскоре ясно. Я услышал чей-то голос, который говорил «Мануэлло! Мануэлло!» Я укрылся в тени и при лунном свете увидел, как опускная дверь в крыше отворилась, и из нее выглянула бородатая голова. Не получая ответа на свои оклики, человек вылез на крышу, а за ним вылезло еще трое человек, вооруженных с головы до ног. «Видите, как полезно соблюдать малейшие предосторожности? Оставь я ружье на месте, они, конечно, догадались бы, что нечто произошло, стали бы искать и нашли меня». Но не видя никаких следов своего товарища, они подумали, что он пошел далее по стене и направились вслед за ним. Я не стал мешкать доли, бросился к опускной двери и спустился вниз по ступеням. Очутился я в пустом доме. Перейдя его, я достиг отворенной двери и вышел на улицу. Это была узкая, пустынная улица, но она вела на более широкую, всю усеянную кострами. Вокруг костров грелись и спали крестьяне, их было очень много. Запах в городе был ужасен. Я не понимал, как можно жить в такой атмосфере. Осада длилась уже целые месяцы, и за это время улицы не чистили и мертвых не хоронили. От костра к костру ходили люди, между которыми я заметил несколько монахов. К монахам никто не подходил и не заговаривал. Видя это, я набрался храбрости и двинулся вперед по направлению к главной площади. Один раз какой-то сидевший у костра человек встал и, подойдя ко мне, взял меня за рукав. При этом он указал на лестницу, которая лежала неподвижно на улице. Он давал мне понять, что она умирает и что я должен ее напутствовать. Я выручил себя из затруднительного положения, прибегнув к латыни, которой у меня был, впрочем, очень ограниченный запас. «Ора пронобис! Моли Бога за нас!» — сказал я глухим басом. «Те деум лаудамус! Тебя Бога хвалим!» «Ора про, Нобис!» И, подняв руку, я указал вперед. Человек оставил меня в покое и молчаливо пошел назад, а я еще раз сделал торжественное движение рукой и поспешно удрал. Как я догадывался прежде, этот широкий бульвар привел меня на центральную площадь, которая была переполнена войсками. Костры пылали повсюду. Я быстро шел вперед, не обращая внимания на вопросы, с которыми ко мне обращались. Миновав собор, я вступил в улицу, которую мне описывал генерал Рузу. Толецкая улица находилась в самом дальнем расстоянии от тех мест, в которых можно было ожидать нашего нападения, и поэтому на ней не было никаких войск. Все было погружено во тьму, только изредка мелькали огоньки. Я без труда отыскал дом, о котором мне говорили, и который находился между ткацким заведением и винной лавкой. Огня в окнах не было, а дверь была затворена. Я осторожно взялся за ручку двери, нажал ее, дверь приотворилась. Я не знал, кто находится в доме, но рискнуть было необходимо. Распахнув дверь, я смело вошел в дом. Там царила абсолютная темнота, тем более что, входя, я затворил за собой дверь. Нащупывая дорогу, я двинулся вперед и наткнулся на стол. Я остановился и стал думать, что мне делать дальше и как мне прийти в общение с этим Гюбером, в доме которого я находился. Один ложный шаг, и не только жизнь моя, но и дело мое погибло. Почем знать, может, гюберт живет здесь не один, а состоит жильцом в каком-нибудь испанском семействе, и тогда мой визит погубит и его, и меня. Редко, друзья мои, я находился в таком затруднительном положении. И вдруг нечто заставило застыть кровь в моих жилах. Чей-то голос прошептал над самым моим ухом по-французски «О, Боже мой! Боже мой! Боже мой!» В этом голосе слышалось отчаяние, рыдание, агония, а затем снова все стихло. Этот страшный голос наполнил меня ужасом, но в то же время я и преисполнился надеждой. Так или иначе, но это был голос француза. «Кто здесь?» — спросил я. Послышался стон, но ответа не последовало. «Это вы, господин Гюбер?» «Да, да», — вздохнул тот же голос, но он был так тих, что я его едва расслышал. воды ты Ради неба! Воды!» Я двинулся по направлению голоса, на уперся в стену. Снова послышался стон, и на этот раз не оставалось уже никаких сомнений, что кто-то стонал надо мною. Я поднял руку кверху, но она встретила пустоту. «Где вы?» — крикнул я. «Здесь! Здесь!» — прошептал странный, дрожащий голос. Я стал шарить рукой по стене и нащупал, наконец, чьи-то голые ноги. Ноги были на одном уровне с моим лицом, но я никак не мог понять, над чем они стояли. Я отступил назад в изумлении. Затем я вынул из кармана огниво и ударил его о кремень. При первом ударе, давшем только одну искру, я увидел, что передо мною в воздухе точно плавает человек. Я в изумлении опустил зажигательную коробку. Затем снова чиркнул и зажег на этот раз свечу. Подняв ее вверх, я увидал нечто ужасное. Удивляться я перестал. но зато весь дрожал от ужаса. На стене висел прибитый к ней гвоздями человек. В руках и ногах виднелись огромные гвозди. Несчастный был при последнем издыхании. Голова его склонилась на плечо, а почерневший язык вывалился изо рта. Он умирал и от ран, и от жажды, а эти бесчеловечные негодяи для того, чтобы усилить его страдания, поставили перед ним графин с вином. Я налил стакан и поднес его к губам человека. Он нашел в себе достаточно силы, чтобы сделать глоток, и его потускневшие глаза немного оживились. «Вы француз?» – прошептал он. «Да. Меня послали за тем, чтобы узнать, что с вами случилось». «Мой план был открыт испанцами», – ответил Гюбер. «И они меня за это коснили. Но прежде чем я умру, я скажу вам всё что знаю. Дайте мне, пожалуйста, еще немного вина. Скорее, скорее!» Мне осталось очень немного жить, сила моя уходит, так слушайте же. Склад пороха находится в келье матери Игуменьи. Стена просверлена, и другой конец шнурка находится в келье сестры Ангелы, около часовни. Все было готово два дня тому назад, но они перехватили письмо и передали меня пыткам. «Боже мой, вы висели таким образом два дня? Мне кажется, что это продолжается не два дня, а два года». «Товарищ, я служил Франции, не правда ли? Сделайте же мне маленькую услугу. ударите меня кинжалом в сердце, дорогой друг. Я прошу вас, я вас умоляю, положите конец моим страданиям». Действительно, человек этот был в совершенно безнадежном состоянии, и самой великой милостью, которую я ему мог оказать в данном случае, было именно то, о чем он меня просил. Но как это, всадить нож в сердце человека и сделать это хладнокровно? Правда, и я на его месте считал бы убийцу благодетелем, но рука у меня не поднималась. И в это время меня осенила мысль. Ба, да у меня в кармане есть вещь, дающая мгновенную и безболезненную смерть. Правда, эта вещь нужна мне самому, чтобы избавиться от испанских пыток, но я должен пожертвовать собой для этого бедняка, служившего Франции и для нее пострадавшего. Я вынул из кармана пузырек и вылил жидкость в нем содержавшуюся в стакан с вином. Я собрался дать ему выпить это вино, как вдруг за дверью послышалось брецание оружия. Я сейчас же потушил свечу и спрятался за оконной занавесью. Через мгновение дверь отворилась, и в комнату вошли два испанца. У обоих были свирепые, смуглые физиономии. Они были одеты в штатское платье, но за плечами у них висели мушкеты. Я осторожно глядел из-за занавески. Меня мучил смертельный страх, что эти люди меня выследили и пришли арестовать. но было очевидно, что эти опасения напрасны. Они пришли просто за тем, чтобы усладить себя видом мучений моего несчастного соотечественника. У одного был в руках фонарь. Он поднес этот фонарь к лицу умирающего, и оба разразились злобным хохотом. Глаза человека, державшего фонарь, остановились в эту минуту на стакане с вином, который я поставил опять на стол. Он взял этот стакан и с дьявольской улыбкой поднес его к губам Гюбера. Бедняга, мучимый жаждой, потянулся к стакану, но испанец отнял его и сделал большой глоток для того, чтобы подразнить страдальца. Глотнув вина, он дико крикнул, схватился за горло и упал мертвый на пол. Товарищ глядел на него в ужасе и изумлении, а затем, охваченный суеверным страхом, он закричал благим матом и неистово бросился вон из комнаты. «Я слышал, как он мчался, стуча сапогами по мостовой». Наконец, звук его шагов замер в отдалении. Фонарь, принесенный испанцами, остался гореть на столе. Я вышел из-за занавески и увидел, что голова Гюбера теперь совсем низко склонилась на грудь. Он тоже умер. Усилие, которое он сделал, потянувшись к стакану, было для него последним. В доме царила тишина, нарушаемая только громким тиканьем часов. На стене висел судорожно скорченный труп француза, На полу валялся мертвый испанец. Все это было тускло освещено масляным фонарем. И первый раз в жизни меня охватил поистине безумный ужас. Я видел на полях битвы десятки тысяч изувеченных людей. Но то, что я видел, никогда не производило на меня такого ужасного впечатления, как эти две зловещие фигуры в одиноком доме. Я последовал примеру испанца и быстро выскочил вон из дома на улицу. Мне хотелось поскорее отойти подальше от этого страшного дома. Я бежал, как сумасшедший, до самого собора. Только когда я добежал до площади, ко мне вернулись мои умственные способности. Задыхаясь, я остановился и стал отдыхать. Я старался собрать мысли и обдумать, как мне поступать дальше. Большие медные колокола, висевшие прямо над моей головой, пробили два раза. «Стало быть, теперь два часа. Наша штурмующая колонна будет готова к четырем. В моем распоряжении оставалось таким образом два часа. Собор был ярко освещен внутри. Я вошел, рассчитав, что там меньше ко мне будут приставать. Мне нужно было обдумать на свободе план действий. То, что я увидел, меня поразило. Храм по случаю осады был превращен в больницу, приют для бедных и вещевой склад». Один предел был загроможден провиантом, другой наводнен больными и ранеными, а главная часть храма была теперь своего рода лагерем. Здесь жили бедные семьи. Некоторые варили пищу на кострах, разложенных на мозаичном полу. Многие молились. «Я стал в тени колонны, опустился на колени и стал молить Бога с усердием о том, чтобы мне выбраться благополучно из настоящего затруднительного положения». Я молился о том, чтобы Бог помог мне совершить славное дело, такое дело, которое прославило бы мое имя в Испании, так же, как оно было прославлено в Германии. В соборе я пробыл целый час. Когда пробило три часа, я вышел из церкви и направился к монастырю Богоматери, на который должна была направиться наша атака. «Вы, друзья мои, меня знаете хорошо». И поэтому, конечно, уже поняли, что я не мог удовлетвориться простым донесением маршалу о том, что план Гюбера не удался и что нужно изыскивать другой способ для взятия Сарагоссы. Я решил или довершить недоконченное дело Гюбера, или... или пусть откроется вакансия на должность старшего капитана в конфланском гусарском полку. Весь Большой бульвар я прошел беспрепятственно, и никто ко мне с вопросами не обращался. Наконец, я достиг большого каменного монастыря, представлявшего передовую линию защиты. Монастырь был построен четвероугольником. Корпуса домов шли кругом, а посередине был разбит сад. В этом саду находилось несколько людей. Все были вооружены и готовы к бою. Испанцам было, разумеется, известно, что мы собираемся атаковать Сарагоссу с этой стороны, и они приняли меры. Мы успели повоевать повсюду. Вся Европа была против нас, но везде против нашей армии выставлялись армии. Только в Испании мы поняли, какое трудное дело воевать с народом. Славы в этой борьбе нет никакой. Что за слава, спрашивается, победить стадо немолодых лавочников, грубых мужиков, фанатических попов и сумасшедших женщин? Вот ведь какой народ нам сопротивляется. С другой стороны, мы были лишены спокойствия, и нам грозила постоянная опасность. Наши противники тревожили нас безустанно. Правил они не соблюдали и думали только об одном — как бы сделать нам какую-нибудь мерзость. Я понял всю трудность и непривлекательность нашей военной задачи, стоя на дворе монастыря и глядя на свирепый сброд, сидевший у костров. Политика — не дело солдата. Но мне всегда казалось, что над этой затеянной императором испанской войной висит какое-то проклятие. В эту минуту мне, однако, не было досуга размышлять о подобных вопросах. Другое меня занимало. Войти во двор монастыря не представляло никакой трудности, но проникнуть внутрь, не подвергаясь вопросам, было не так-то легко. Первым делом я обошел кругом весь сад. Скоро я заметил одно большое окно с цветными стеклами. Тут, очевидно, и находилась часовня. Из слов Гюбера я понял, что комната матери-игуменьи, в которой хранился порох, находилась вблизи от часовни и что отверстие в стене было сделано и шнур проведен в одной из соседних келий. Итак, мне во что бы то ни стало, надо проникнуть в монастырь. У дверей стояла стража. Как мне пройти мимо без объяснений? И тут меня осенило внезапное вдохновение. Я сообразил, как мне достигнуть цели. В саду я заметил колодезь а около него стояло несколько пустых ведер. Я наполнил два ведра водой и пошел к дверям. Никому ведь не придет в голову спрашивать человека, несущего ведра с водой, о том, что ему нужно. Так оно и случилось. Стража меня пропустила, и я очутился в длинном, вымощенном каменными плитами коридоре. Коридор был освещен фонарями, по одну его сторону шли кельи и монахинь. Так или иначе, я вышел на дорогу, могущую меня привести к успеху и славе. В коридоре лежали и курили испанские солдаты. Их было очень много. Некоторые из них приветствовали меня и что-то говорили. Думая, что они просят у меня благословения, я отвечал им по-прежнему «Ора пронобис!» И, как кажется, этот ответ их вполне удовлетворял. Скоро я добрался и до часовни. Легко было понять, что келья, соседняя с часовней, превращена в пороховой склад. Вся дверь ее была черна от пороха. Эта дверь была заперта, и около нее стояли два вооруженных с головы до ног испанца. У одного за поясом болтался ключ. Вид у этих ребят был свирепый. Будь здесь только нас я сумел бы завладеть ключом. Но поблизости стояли солдаты, и вступить в борьбу со сторожами склада было совершенно нелепо. Дверь следующей кельи, отстоявшей дальше от часовни и находившейся в другом конце коридора, принадлежала, разумеется, сестре Ангеле. Дверь была приотворена. Я собрал все мужество и, поставив ведра на пол, вошел в келью. Я думал, что увижу здесь полдюжины свирепых испанцев, но то, что я здесь увидал, было нечто совсем иное, и я смутился от неожиданности. Комнату эту отвели, по всей вероятности, для монахинь, которые отказались оставить монастырь. Три такие монахини и сидели в этой келье. Одна из них, немолодая дама с суровым лицом, и была, очевидно, сама мать-игуменья. Две другие монашенки были очень молоды и притом том очаровательной наружности. Все они сидели в дальнем углу комнаты, но при моем входе встали. Я с удивлением увидал по выражению их лиц и манерам, что они ждали моего прибытия и обрадовались ему. Присутствие духа мигом вернулось ко мне, и я понял положение вещей. Раз рассудил я, испанцы ждут нашего нападения с этой стороны, то монахинь надо перевести в другое, более безопасное место. Все эти три монашенки, очевидно, принадлежали к разряду принесших обет никогда не покидать стен монастыря. и им поэтому велели находиться в этой келье и ждать дальнейших распоряжений. Такое предположение я сделал и сообразно с этим стал себя вести. Было ясно во всяком случае, что я должен увести их из этой комнаты, и они поймут тогда, что я за этим и пришел. Я глянул на дверь. Ключ был вложен в замок со стороны комнаты. Я тогда сделал жест, показывая, что монахи не должны за мной следовать». Мать гумене что-то спросила у меня, я нетерпеливо потряс головой и снова пригласил их за мной следовать. Игумения продолжала сомневаться. Тогда я затопал ногами и так повелительно указал им на дверь, что они повиновались и вышли. Мне казалось, что монашенки будут чувствовать себя безопаснее в часовне. Я их туда и отвел и поместил в углу, самом отдаленном от порохового склада. монахи Монахини сели перед алтарем. Сердце у меня ликовало. Я осознавал, что устранено последнее препятствие на пути к успеху. Часто мне случалось, друзья мои, считать мигом победы минуты, когда мне грозила величайшая опасность. Так было и в этот раз. Я взглянул в последний раз на мать-игуменью и к величайшему своему неудовольствию увидал, что ее проницательные черные глаза устремлены на мою правую руку. Сперва ее лицо было только удивленным, но теперь оно становилось подозрительным. Моя рука могла привлечь внимание игумени по двум причинам. Во-первых, она была обогрена кровью испанца, которого я ударил кинжалом, сидя на дереве. Но это обстоятельство было сравнительно неважно, ибо монахини-сарагосы управляются не хуже с кинжалами, чем с молитвенниками. Было нечто худшее. На моем указательном пальце красовалось большое золотое кольцо. Подарок одной немецкой баронессы, имени которой я не назову. При свете лампады, горевшей у алтаря, это кольцо ярко блестело. Францисканцы, как вам известно, приносят обет нищете. Кольцо на руке францисканца есть в некотором роде нелепость, невозможность. Я быстро повернулся и пошел к дверям часовни, но дело было уже испорчено. Оглянувшись, я увидал, что мать игуменья торопливо идет за мной. Тогда я бросился бежать, сперва по часовне, а потом по коридору. Игуменья громко закричала что-то сторожам, охранявшим склад и бывшим впереди меня. Но у меня хватило духа тоже закричать что-то и указать испанцам впереди. Стража поэтому вообразила, что мы с Игуменьей бежим вместе, и пропустила меня вперед. Я влетел в келью сестры Ангелы, захлопнул дверь и запер ее. На двери было два больших крюка, да еще замок, пока они успеют выломать ее, у меня еще есть время». Но даже и теперь испанцы могли погубить меня и испортить все мое дело. Для этого им стоило только подкатить к двери бочку пороха. Это было их единственное средство, так как я был на один шаг от конца рокового для Сарагоссы предприятия. Да, друзья мои, миновав целый ряд неслыханных опасностей, я стоял около шнурка, проведенного в пороховой склад крепости. Испанцы выли в коридоре словно волки и колотили в дверь прикладами винтовок, Не обращая внимания на их вопли, я стал искать шнурок, о котором мне говорил Гюбер. Разумеется, он находился на той стороне комнаты, которая ближе к пороховому складу. Я пополз на четвереньках вдоль стены, осматривая каждую трещину в полу, но ничего не нашел. Две пули между тем пробили дверь и ударились в стену. Шум в коридоре усиливался, и вдруг в углу я увидал какую-то кучу ссора. Крича от радости, я стал ее разрывать, но, увы, и там ничего не было. Тогда я пошел к двери и стал, прижавшись в угол так, чтобы спастись от пуль. Теперь пули летели целыми роями И стараясь не обращать внимания на дьявольские завывания в коридоре, я стал напряженно думать, где бы мог находиться отыскиваемый мной шнурок. Гюбер соблюдал, конечно, всякую осторожность. Он провел шнур так, чтобы не была возбуждена подозрительность монашенок. Я постарался поставить себя на место Гюбера. Если бы я был на месте Гюбера, как бы я устроил провод? В это время мои глаза упали на статую святого Иосифа, стоявшую в углу. По краям пьедестала шел венок из зеленых листьев. Посреди стояла горящая лампада. Я бросился к статуе и сорвал листья. Ну да, ну да, я увидел тоненькую черную нить, которая шла по статуе и исчезала в небольшом отверстии, просверленном в стене. Я прокинул на эту нитку горящую лампаду и поспешно бросился на полничком». Через мгновение последовал удар, подобный грому. Стены затряслись и зашатались, штукатурка посыпалась со стен и потолка. Я слышал рев испуганных испанцев, и, наконец, раздалось оглушительное «Да здравствует император!» Наши гренадеры ворвались в Сарагоссу. Я слышал всё это точно во сне, в сладком сне, а потом я перестал слышать. Когда я очнулся, то увидел первым делом, что меня поддерживают двое французских солдат. Голова гудела, словно котел. Шатаясь, я поднялся на ноги и оглянулся. Вокруг меня валялась штукатурка. Все в комнате было переломано и перековеркано. В стенах виднелись трещины, но, в общем, келья уцелела. Стены монастыря оказались так прочны, что даже взрыв не мог их разрушить. Но взрыв привел в такой ужас испанцев, что наши гренадеры ворвались в монастырь без всякого труда. Сопротивления они не встретили. Выбежав в коридор, я нашел там наших. Сам маршал Лан со своим штабом шел мне навстречу. Он остановился и внимательно выслушал мой доклад. «Великолепно, капитан Жерар, великолепно!» — воскликнул он. «Разумеется, я доложу о вашем подвиге императору». — Позвольте доложить вашему превосходительству, — ответил я, — что я только закончил работу, которая была задумана и почти выполнена господином Гюбером, отдавшим жизнь для Отечества. — Его подвиг тоже не будет забыт, — сказал маршал. — А пока что, капитан Жерар, имейте в виду, что теперь половина пятого. После такой беспокойной ночи вы, конечно, умираете с голода. Я и мой штаб завтракал в городе. Уверяю вас, что вы будете моим почетным гостем. «Я воспользуюсь приглашением вашего превосходительства», — ответил я. «Но я сперва должен покончить одно небольшое дело». Маршал удивился. «Какое дело? Так рано?» «Точно так, ваше превосходительство. Мои товарищи-офицеры, которых я не видал со вчерашнего дня, будут недовольны, если я им не сообщу о моем возвращении». «В таком случае до свидания. Я вас буду ждать», — произнес маршал Лан и пошел далее. Я прошел через разрушенные ворота монастыря и, дойдя до дома, в котором накануне виделся с маршалом Ланном, сбросил с себя францисканский плащ и надел гусарскую шапку и саблю, которые здесь оставались. Превратившись таким образом снова в гусара, я поспешно направился к месту, где была назначена дуэль. Голова моя продолжала еще ходить кругом от потрясения при взрыве, и я был утомлен от всего, что мне пришлось испытать в эту ужасную ночь. Эту свою утреннюю прогулку я вспоминаю точно сон какой-то. Я помню серые лучи зари, огни костров и шум пробуждающейся армии. Повсюду играли рожки, гремели барабаны, пехота начинала двигаться к Сарагосе, ибо гром взрыва дал всем понять, что осаде города наступил конец. Миновав конюшни, я дошел до лощинки, на которой росло несколько пробковых дубов. Мои двенадцать товарищей, вооруженные с саблями, стояли, разговаривая друг с другом. Они с любопытством глядели на меня в то время, как я к ним подходил. Лицо мое было черно от пороха, руки окровавлены. Я не был похож на молодого капитана, над которым они вчера смеялись. «Доброе утро, господа», — произнес я. «Я очень сожалею о том, что заставил вас ждать, но я не мог, к сожалению, располагать своим временем. Офицеры ничего мне не ответили. Они с любопытством продолжали глядеть на меня. Я их вижу и теперь перед собою. Они стояли все в ряд, и высокие, и низкие ростом, и толстые, и худые. Я глядел на огромные усы Оливье, на худощавое орлиное лицо Пельтона. Молодой узень волновался в предвкушении своей первой дуэли. На лбу мартье виднелся глубокий шрам от сабельного удара. Я положил на землю шапку и обнажил саблю. «Я обращаюсь к вам с небольшой просьбой, господа», — произнес я. «Маршал Лан пригласил меня завтракать, и я не могу заставить его ждать себя». «Чего же вы хотите?» — спросил Оливье. «Я хочу, чтобы вы меня освободили от обязательства драться с каждым из вас по очереди. Позвольте мне атаковать вас всех за раз». И с этими словами я взял саблю ангард. Ответили они мне на это очень красиво и чисто по-французски. Моментально все двенадцать сабель вылетели из ножен и поднялись вверх для салюта. Все они, двенадцать человек, стояли неподвижно, держа сабли вверх. Я отшатнулся, я глядел то на одного, то на другого. Сперва я не хотел верить собственным глазам, и так эти люди, смеявшиеся надо мной вчера, находили теперь нужным воздать мне честь. И я понял все. Я понял, что произвел на них должное впечатление и что они хотели примириться со мной. Когда человек ослабел от работы, он может бороться только с опасностями, но не с чувствами. «Товарищи!» — воскликнул я. Но больше я ничего не мог сказать. Что-то подступило к горлу и стало душить меня. В этот момент руки Оливье обвились вокруг моей талии. Пельтон схватил меня за правую руку, а мартье за левую. Прочие окружили меня со всех сторон, трепали по плечу, гладили по спине. Везде я видел ласковые, улыбающиеся лица. И я понял, что мне отведено надлежащее место в конфланском гусарском полку.